Глава 36. Ева. Сижу и смотрю отчеты допроса Яны. Наслаждаюсь торжеством справедливости. Эта сволочь во всем призналась. Теперь не отвертеться. Скоро ее будут допрашивать насчет красной лилии. Тогда я распутаю и эту ниточку. Улыбаюсь. Работать с Димой одно удовольствие. Таких журналистов я еще не встречала. Сразу видно, что это его призвание. Лишь бы все получилось и все остались живы. В комнату входит Ратмир. И я вздрагиваю. Как быстро меня нашел. Хотя ведь морально готовилась к этой встрече после выхода передачи. Я больше не скрываю свое местоположение. Пришлось так поступить. Из-за того, что на Яну заведено уголовное дело. А я прохожу как основная свидетельница. Какая тут анонимность. Мы долго просто смотрим друг на друга, как будто боимся пошевелиться. Он стоит, я сижу. Ратмир отрастил бороду, из-за чего теперь кажется старше своего возраста. Взгляд еще как будто звериный. У меня язык не поворачивается сказать ему сейчас простое «Привет». В районе груди все сжимается в одну точку. Становится трудно дышать. Мы не виделись четыре месяца. Окажется, целую вечность. Ратмир цокает языком. — Ева, так нельзя. — О чем ты? — Ты доверила мне это дело. Вот и не нужно было лезть до самого конца. Стою, подхожу к нему ближе. Не могу выдержать. Просто не верится. Мы не виделись так долго. И наше общение он начинает с претензий. — Это больше не твое дело, — говорю. «Сядь на место», — приказывает мне. «Не могу ослушаться». Я возвращаюсь на стул. Непроизвольно обнимаю себя руками. А я уже успела забыть, что в присутствии этого человека мне не по себе. Как будто в комнате внезапно понизилась температура. Ратмир берет пульт от телевизора и щелкает каналы. «Что ты делаешь?» — спрашиваю. «Если все получится...» Это покажут в прямом эфире. Что получится? То, что ты чуть не испортила, рявкает на меня. Включает один из федеральных каналов и утыкается в экран, то и дело поглядывая на свои наручные часы. Засматриваюсь на его руки, возникает острое желание взять его за руку. А я ведь почти убедила себя, что не скучала. Вздыхаю и начинаю смотреть на экран вместе с ним. Показывают новости, рассказывают про происшествия, ничего необычного. Чувствую, что Ратмир весь напряжен, как будто сидит на бомбе, слушает каждое слово и читает бегающую строчку, как будто там что-то важное. Стыдно признаться, но не так я представляла нашу встречу. Думала, он либо отшлепает меня и будет наказывать, захочет да сделать больно, или наоборот. кинется со страстными поцелуями, не даст мне открыть рот, а тут какая-то холодная отчужденность. Неужели я повзрослел за то время, что мы не виделись и понял, что я не его собственность, а может у него появилась другая? При этой мысли в сердце больно колет. Внезапно выпуск новостей прерывается и начинают показывать неяркие картинки. Кто-то куда-то бежит с камерой и снимает. Слышу, как Ратмир сглатывает. Показывают, как пятерых людей, связанных за руки, выводят. Тот, кто снимает, кричит. В прямом эфире мы видим задержание высокопоставленных чиновников, связанных с противозаконной организацией «Красная лилия», которая много лет торговала девушками в нашей стране. Журналист не успевает договорить, начинают стрелять, камера падает на землю, и мы больше ничего не видим. Кто-то кричит про прямой эфир и трансляцию, но звуки стрельбы не прекращаются. Через какое-то время становятся слышны звуки полицейских машин, а потом уже все переключается на студию. Показывают фотографии пятерых человек. В этот момент Ратмиру на телефон поступает звонок, и он выходит из комнаты. А я продолжаю смотреть на незнакомые лица. Я слушаю голос телеведущей с замиранием сердца. и открыв рот. Она рассказывает то, о чем я мечтала узнать долгие годы — когда и кто открыл красную лилию, где брали девушек, как ими торговали, кто управляющий, владелец, кто покрывал. И, самое главное, счастливая новость — все эти люди только что были задержаны. «Эта преступная группировка пришла к нам из-за границы. Мы передадим известные нам материалы иностранным коллегам для дальнейшего расследования. Ратмир выключает телевизор. Не заметила, как он вернулся. Внимательно на меня смотрит. Я не могу сдержать слезы. Вытираю рукавом, а они снова появляются. Первый раз показываю свою слабость. Кажется, я ни разу при нем не плакала. — Это правда? — спрашиваю дрожащим голосом. «Потому что все еще не верю. Не могу поверить. У него получилось?» «Правда. Как ты и хотела», — отвечает Ратмир и садится рядом со мной. «Ну, мой мозг в этот момент окончательно отключается из-за переизбытка эмоций, потому что я кидаюсь на шею Ратмиру, сильно-сильно его обнимаю и повторяю много-много раз спасибо. Между прочим, совершенно искренне». как ребёнок, который, наконец, получил долгожданную игрушку. Как я ждала этого дня, кто бы знал. Но Ратмир, конечно же, все портит. Гладит меня по спине и громко произносит. Я закрыл красную лилию. Помнишь, что ты обещала взамен?